глава десять пустоши за знакомым переходом древней транспортной сети в лицо неожиданно дохнуло жаром нервно вздрогнули и начали прирастать столбики индикаторов опасности а взгляду открылась панорама техногенного хаоса я захлопнул люк кел притормози экстренная герметизация прокллятьие что же тут произошло совсем недавно мы спокойно добрались сюда преследуя караван ржавых Нужная транспортная развязка, ведущая через зону реакторов к техническому сектору, расположена в полусотни километров. Но уцелело ли древнее сооружение? Осматриваясь, я подметил, что оставшиеся позади зоны перехода мерцают. Скверный признак. Нам повезло, что материализация прошла без критических сбоев. Холмистая местность, сложенная из наслоений отсеков, изменилась до неузнаваемости и дышит пламенем недр. Теперь ее пересекают глубокие разломы, откуда сочится неравномерное багряное сияние. Воздух раскален и задымлен. «Вандал, взгляни!» — асми обратил мое внимание на обширный провал, в глуби которого расплескалась бездонная тьма. «Что это такое?» — ржавый потрясен увиденным. «Все хуже, чем я думал. Это космос». Машина остановилась на небольшом накрененном огрызке перекрытия, господствующим над остальной местностью. Горм, не вздумай открыть люк и высунуться, я напряженно сканирую окружающее. Выводы неутешительны. Недавно в недрах технических уровней, составляющих основу искусственного мира, произошел мощный выброс плазмы. Понятия не имею, что его спровоцировало, но наша цель теперь находится среди пылающих разломов и вздыбленного рельефа надстроек. В охваченном техногенной катастрофой регионе протекают зловещие процессы. Основной удар пришел из недр, взломав и испарив изрядные фрагменты перекрытий. В результате обнажились новые структуры, ранее скрытые на большой глубине. Их просто вспучило и выдавило наверх. Из разорванных тоннелей истекает дым, и временами вырывается пламя. Но судя по шрамам был их катаклизмов, Этот мир пережил и более худшие времена. Обнадеживает наличие силового поля в сквозной пробоине. Генерирующие его эмиттеры не появились сами по себе. Кто-то оперативно их доставил и разместил в нужной конфигурации, не дав атмосфере истечь в космос. Наверняка это сделали дроны, те, которые базируются среди орбитальных конструкций, образующих стальную дугу в небе. «Что делать-то будем?» – встревоженно спросил Кейл. Пока наблюдаем, каждый скидывает информацию в сеть. Накапливаем данные, обновляем карту региона. Датчики вездехода слепнут, броня постепенно нагревается. Фай наши скафандры выдержат. Если расплавится обшивка вездехода, недолго, ответила она, слишком высока температура и уровень радиации. Та еще неожиданность. Ведущий разведку зонд не продержался и пары минут. Его поглотил неожиданный огненный выброс, ударивший из глубин ближайшего разлома. «Стилхат!» — хрипло и отрывисто рыкнул Горм. «Я его чувствую!» Пламя, поглотившее аппарат разведки, начало опадать. Гигант не ошибся. Раскаленные газопылевые облака, взметнувшиеся на несколько сот метров, насыщены мельчайшими частицами карганитового сплава. тени их к нам!» Осторожно, Асмис что-то заметил и укрупнил фрагмент тускнеющего изображения, полученного от внешних датчиков. Дело дрянь, над одним из разломов сформировалось десяток огненных сфер. Явление явно неприродное, тем более что пылающие сгустки внезапно рванулись в нашем направлении, демонстрируя несвойственную стихийным явлением маневренность. Нет никаких сомнений, нас кто-то заметил и атаковал. «Кейл, машину в укрытие!» Я маркировал ближайший тоннель, к которому ведет сохранившийся участок дороги. Вездеход резко сдал назад, одновременно разворачиваясь. «Горм, постоянно используй зов!» Гиганту уговаривать не пришлось, он напуганно действует рефлекторно. Способности, доставшиеся ему в наследство от эскинов, вполне могут нас спасти, если я в свою очередь не буду тормозить. А вот с этим как раз проблема. Выжить можно лишь одним способом, используя коды управления на нитами и постоянно манипулируя ими, но после недавней реинкарнации понятие «нагрузка на рассудок» приобрело новую грань достоверности. Искусственные неры сети древнего выдерживали куда большее напряжение, чем я испытываю сейчас, пытаясь взять под контроль и сконфигурировать подтянутый гормом стилхат. С этим сталкивались все первопроходцы, кто начинал осваивать систему ДАРК. Технически все решается достаточно просто, при помощи продвинутой экипировки, оснащенной нужными подсистемами, но где ее взять именно здесь и сейчас? Стальной туман взметнулся серой хмарью, закрыл машину защитным куполом, о которой разбились два наиболее резвых сгустка пламени. На подходе еще восемь, а стилхат реагирует неохотно, требуя постоянного контроля, в отличие от оригинальных микромашин. Синп, найди источник атаки, срочно! Обезопасить себя могу легко, а вот закрыть вездеход, куда более сложная и трудоемкая задача. Стилхата потребуется в разы больше, но мои навыки мнемотехника и раздельное управление нанитами оставляют желать лучшего. По-прежнему могу контролировать лишь три агломерации нанитов. Этого явно недостаточно, но выбирать не приходится. Создаю контрольные точки на броне вездехода привязываю к ним группы микромашин. Ага, защита начала адаптироваться, растекается вдоль корпуса и даже бьет навстречу огненным сгусткам, перехватывая их на подлете. Кейл, прими новый маршрут и гони. Не могу. Да в чем проблема? Колеса. Бездна. Полимер размягчился, не выдержав окружающей температуры. Форма воплощения. Арнирование стилхатом помогло, одновременно отняв у меня изрядную долю концентрации к этому моменту пришел отчет синапса атаковавшие нас сгустки пламени состоят из сжатого под давлением раскаленного газа заключенного в оболочку магнитного поля управляет ими воплощенный киборгизированная тварь которой нипочем высокая температура и радиация засела где то в глубинах разрушенных технических уровней удивил способ маневрирования зарядов магнитное поле создает частицы стилхата. при необходимости изменить курс Они открывают точечный прокол в оболочке, откуда тут же начинает истекать реактивная струя. «Создай и адаптируй матрицу устройства», мысленно приказал я синапсу, понимая, что такая матрица может пригодиться в будущем. Расширитель сознания принял новую задачу, и нагрузка на мой рассудок мгновенно подскочила до критически опасной отметки. Я поддерживаю стальной туман вокруг вездехода, юзаю взгляд сквозь стены, передавая Кейлу данные о прочности окружающих конструкций и манипулируя формами воплощения, в буквальном смысле на ходу латая некоторые детали подвески, оказавшиеся негодными для экстремальных условий эксплуатации. На противоборство с воплощенным нет ни сил, ни времени, и так работаю на пределе. Вопрос с апгрейдом моих способностей придется решать в экстренном порядке, но сейчас надо просто выжить и добраться до следующего транспортного узла. Горм постоянно подтягивает все новые и новые порции стилхата. Без его помощи я бы точно не справился. Файре сидит бледная, ей такие испытания в новинку, а учитывая невероятно богатую гамму человеческих эмоций, все происходящее она воспринимает на уровне шоковых впечатлений. Но сама настаивала. Кейл полностью сосредоточен на управлении и пока что справляется неплохо. Асми мрачен он рад бы что-то сделать, Однако его боевые навыки в сложившейся ситуации бесполезны, ведь в поле зрения нет противников. По большому счету, воплощенный и устроивший себе логово в глубинах разрушенных уровней, наименьший из опасностей, учитывая, что нам сейчас противостоит стихия, комкающая и пожирающая целый регион. Мы прорываемся сквозь пламя единственный зонт уничтожен а рельеф постоянно меняется одни участки местности медленно проседают не выдерживая температуры а другие наоборот соглушительным грохотом выдавливает на поверхность в глубине технических уровней продолжаются разрушительные процессы кейл ббледенно напряжен парень выкладывается по полной его страх быстро перегорел а взгляд выцвел от постоянного напряжения долго он так не выдержит по себе знаю Надо ему помочь, но как? Ас, у тебя сохранились какие-то способности? Не понимаю, ржавый обернулся. Есть дальнобойные сканеры или что-то подобное? Нет, были, но исчезли вместе с проклятым стилхатом. Ему мучительно осознавать собственное бессилие, но я должен был спросить. Как раз в этот миг целый пласт отсеков площадью в несколько квадратных километров начало корежить, выдавливая в виде трещиноватого плоскогорья кейл от неожиданности сипло закричал вездеход занесло и мы лишь чудом не угодили в образовавшийся на пути разлом скорость резко упала пришлось изменить курс в поиске обходного пути древний помоги не вижу куда ехать огненный гейзер разорвал поверхность взметнул ворох плавящихся на лету обломков словно в недрах технического уровня вдруг началось извержение вулкана окрестности стремительно затянуло дымом Частицы Гарри сминают ураганным ветром. В разрывах пепельного шквала видны новые и новые выбросы. Пламя вырывается из недр, вспухая грибовидными выбросами. Даже меня проняло, что уж говорить об остальных. Стальной туман, защищающий машину, постепенно тает. Теряю сотни микромашин в секунду. Горм, стилхат, тени сколько сможешь. В этот миг среди хаоса вдруг появились очертания исполинской фигуры. Это еще что на наши головы? Тварь состоит из зыбкого тумана, и реальное зрелище, дымка медленно уплотняется, игнорируя ураган. Еще один воплощенный? Ну а кого еще может породить катаклизм? Раскаленные частицы карганитового сплава повсюду, они образуют низкие давящие облака, текут вязкими ручейками расплава. Идеальная среда для модулей искусственного интеллекта. Но почему я решил, что они обязательно будут враждебны к нам? Мысль промелькнула здравая. И скина опасны лишь в силу неадекватности накопившихся критических сбоев либо при внедрении в биологические носители, накладывающие свой отпечаток на поведение древних сущностей. Этот только что воплотился из бешеной скоростью поглощает молекулярный туман, пытаясь сформировать устойчивую функциональную форму. Но гуманоид он совершенно не похож. Скорее перед нами некое футуристическое автономное устройство, не удивлюсь, если ремонтное транслирую ему код дружественного контакта в конце концов я путешественник или кто искин обязан обратить на меня внимание и попытаться помочь это входит в круг его прямых обязанностей ничего не вышло на трансляцию данных он откликнулся но Надеж не оправдал почти сформированный уже обретающий материальную оболочку образ гигантской машины внезапно исказился и начал терять очертания разлетаясь моростью раскаленного карганита чудес не бывает Найк, но как же нам выбраться поддерживая защиту вездехода я мысленно осмотрелся датчики синапсы пробиваются недалеко мешает раскаленная мгла из которой как успеваю заметить формируется еще несколько огромных механизмов но вряд ли у древних форм воплощения что-то получится а если им помочь как бы странно не прозвучало но конструктивное мышление сработало Во враждебной среде, среди хаоса, перед лицом древних чудовищ, моя отчаянная попытка оказалась единственно верным решением. Ближайший пытающийся воплотиться механизм вот-вот будет развеян под напором огненного шквала. Ему необходимо обрести устойчивую форму, и я помог. Закрыл техногенного монстра стальным туманом, одновременно транслируя ему код дружественного контакта и идентификатор путешественника. «Файре, поддержи биостилхатом, меня и Кейла». Огромный механизм, которому я дал возможность завершить материализацию, действительно оказался ремонтником. По крайней мере, восстановление поврежденных структур точно являлось одной из его функций. Он отсканировал метку, и в моем рассудке неожиданно возник запрос. «Что же ответить? Не придумав ничего лучше, я просто передал координаты нашей точки назначения». Код дружественного контакта принят, метка путешественника подтверждена, следуйте в заданном направлении. Дышащая жаром, вспухающая раскаленными волдырями поверхность, вдруг начала стремительно твердеть, принимая вид дороги, ведущей к древнему транспортному узлу. Кейл, гони! Минут через десять впереди показались очертания знакомой техногенной гряды. Дорога, созданная ремонтным механизмом при помощи простейшей формы воплощения, закончилась, сливаясь с непострадавшим от катастрофы участком местности. Карта обновилась, зона тотальных разрушений осталась позади. Маркеры, обозначающие тоннели, ведущие к транспортному узлу, окрасились в зеленый цвет. Асмис смотрит на меня выпученными глазами. Он потрясен произошедшим до глубин души. — Ты повелеваешь воплощенными? — наконец выдавил он. — Нет. — Тогда почему чудовище нам помогло? — Это был не монстр, — ответил я. — Обыкновенный ремонтный механизм. Его обязанность восстанавливать повреждения. Ржавый мне не поверил, ситуация просто не укладывается в рамки его мировоззрения. — Кейл, сворачивай, видишь маркер? — Да, — сипло ответил парень. Благодаря вживленному колониальному чипу мы с ним можем общаться на уровне технологической телепатии, передавая друг другу данные. Надо будет поговорить с остальными о пользе таких устройств. Вездеход на полном ходу ворвался в сумрак захламленного тоннеля, ведущего к ущелью, где возвышаются массивные многоярусные элементы древнего транспортного узла. Прорвались? Идем на большой скорости. Под колесами проминается мусор, стены испятнанным хом. Температура за бортом обычная, но рано радоваться. Работает ли система мгновенных перемещений? Пропустит ли и скин, отвечающий за доступ к техническому сектору Асмиса и Горма? Я, Файре и Кейл, путешественники, а вот происхождение остальных неизвестно. Мы быстро проскочили тоннель, на выезде машину занесло. Кейл, спокойнее, скинь скорость, нам туда. Я промаркировал одну из круглых плит. Машина, стучая, позвякивая поврежденной подвеской, преодолела пандус и нас поглотила беззвучная вспышка. К этому моменту я готовился заранее, десятки раз прокручивал в голове последовательность действий и даже сформировал инструкции для синапса на случай, если сам не успею отдать необходимые команды. В миг материализации под колесами вездехода сформировалась твердая поверхность, скрипнули тормоза. Со всех сторон нас окружила багряная мгла. Индикаторы уровня опасности снова взметнулись вверх, подкрашиваясь алом, но в сравнении с охваченным катастрофой регионом, здесь царит штиль. Кейл жадно припал пересохшими губами к фляге с водой. «Где мы?» — спросила Файре. «В точности не знаю», — ответил я. «Но ниже, в нескольких километрах, расположено ядро реакторов. Гором чувствуешь, Стилхат?» «Да, много». Сможешь до него дотянуться? Сейчас попробую, гигант из Не перестаю удивляться небывалой силе его способности. Целое облако, состоящее из нанитов, начало подниматься вверх. Не теряя времени, я перехватил управление над небольшой частью доступного ресурса и быстро создал простейшие формы воплощения. В отличие от исполинского ремонтного механизма, мне не под силу проложить монолитный участок дороги, Так что пришлось укладывать секции бронеплит на сохранившиеся балки каркаса, плотно подгоняя их друг к другу и намертво прикрепляя к опорам. Кейл, пробуй, только осторожно. Вездеход плавно стронулся с места. Едем над бездной. горму увлекся, тянет стилхат, а я материализую из него все новые и новые фрагменты обшивки. Очередной узел транспортной сети медленно приближается. Момент, прямо скажу, критический. Если Горма и Асмисы не пропустят в технический сектор, будет плохо. Тогда придется возвращаться в опасный регион и думать, как решить эту задачу. Вот и нужная нам площадка. Кейл, заезжай. А куда мы теперь? Заезжай, потом поговорим. В первый момент ничего не произошло, затем я ощутил мощное сканирование. Сердце бьется глухо, отсчитывая секунды. Похоже, круг неисправен, спросил Асмис. Ждем, нас проверяют маршрут закрыт доступ невозможен по причине неисправности вы будете переадресованы в ближайший сектор смежный с точкой назначения сработала транспортная система фаре невольно вскрикнула горм зарычал а я машинально сгруппировался ощутив холодок в груди нас материализовало в нескольких метрах над поверхностью вездеход не оснащенный антигравом камнем рухнул вниз удар оказался очень жестким Что-то звонко лопнуло, погас единственный обзорный экран, отрубилась силовая установка. «Все живы?» — хрипло спросил я. «Где мы?» — испуганно откликнулась Фаре. «Неслабо нас припечатало», — Асмис шумно выдохнул и добавил. «Горм, лапу убери!» «Я потерял стилхат!» — расстроенно рыкнул тот, без спроса открыв массивный люк. Снаружи прорвался тусклый дневной свет, повеяло прохладой. Слышно, как потрескивает броня ты куда мы попали?» — морщась от боли, спросил Кейл. «В кластер, граничащий с техническим сектором», — ответил я. «Сидите тихо, Асмис, пошли. Разведаем обстановку». По всем признакам, портал переместил нас на очень большое расстояние. Вечереет. Солнце уже скрылось за грядой руин, но еще не полностью стемнело. Рваная стальная дуга орбитальных конструкций сместилась от Зенита и теперь виднеется восточнее под непривычным ракурсом. Рельеф сложный. Повсюду скалы, пока мне непонятно их происхождение, обрамленные обломками зданий. На пути попадается много металла, в основном массивные детали какого-то оборудования. Пещеры, ржавый указал на высокий холм с обрывистыми склонами. Там действительно темнеют какие-то зивы но думаю это устит тоннели либо устоявший фрагмент фасада проверим может найдем укрытие на ночь ты знаешь куда нам двигаться дальше асми поежился от холода нет придется исследовать весь кластер займет не один день заметил он других вариантов нет на транспортную систему рассчитывать нечего она отчиталась о сбое технический сектор блокирован для быстрых перемещений значит своим ходом через границу пространств Выходит так, согласился я. Обратил внимание, какие тут широкие дороги и массивные постройки. Нет. А где ты их вообще заметил? Неподдельно удивился ржавый, осматриваясь по сторонам. Ну да. Постоянно забываю, у него ведь нет расширителя сознания. Мое восприятие куда информативнее. Синапс, работая в фоновом режиме, не только подмечает детали, но и складывает своего рода пазлы из крупных обломков, время от времени вычерчивая вероятные контуры построек или подсвечивает лента магистралей в современности погребенные под различным строительным мусором вокруг нас руины промышленной зоны ржавый от комментариев воздержался приняв мои слова к сведению ему сильно досаждает холод видимо раньше находясь под контролем микромашин он не обращал внимания на физические неудобства но теперь ощущения вернулись Надо будет поговорить с Файри, узнать, откуда она берет биостилхат и можно ли создать для остальных аналоги гермы экипировки. Кстати, относительно холма я не ошибся. Темнеющие провалы имеют одинаковую арочную архитектуру. Исходя из их размеров, это въезды в некий промышленный комплекс. Обилие различных построек меня уже давно не удивляет. Если здесь действовал запрет на использование нанитов, то всё логично. Искусственный мир огромен, требователен к ресурсам и техническому обслуживанию. Объемы работы поставок колоссальные. Не удивлюсь, если в далеком прошлом здесь обитали не только эскинные роботы, но и живые существа. К примеру, древние вполне могли быть некой избранной ушедшими цивилизацией, ранее обслуживающей исполинский комплекс. Тут поневоле задумаешься над термином «техническая эволюция». Прошли миллионы лет, Сменилось бесчетное количество поколений, и что в итоге? Былое величие лежит в руинах, но появился стилхат, а большинство из ныне живущих обладают высоким уровнем киборгизации. Налицо естественный отбор, но не природный. Из суммы технологий на первый план вышли наиболее эффективные, а анклавы современных существ широко используют различные модернизации тела, приспосабливаясь к постоянно ухудшающимся условиям, окружающей среды не дай бог если такие цивилизации вновь выйдут в космос и начнут экспансивные освоения в непространственной сети ушедших я пока не выяснил кто атаковал древний корабль но инцидент с которого все началось вполне вписывается в картину вероятного будущего если в одном из регионов этого мира действительно обитают виновные как выразился искин то их действие это лишь первый тревожный звоночек кстати последствия предугадать нетрудно та цивилизация, что в полной мере овладеет древним наследием, займет доминирующие позиции в обозримом космосе а все остальные постепенно утратят самоидентичность превратятся в некий пестры конгломерат, населяющий сотни системы станций. Мои размышления прервал асмис там кто-то прячется он уверенно указал на зев одного из тоннелей мы нашли укрытие и затаились. Ничего не вижу. Даже при наличии синапса глубины тоннеля не отличаются от виденных ранее сооружений. Мрак, и иней на стенах, остатки механизмов, обрывки кабелей, доветшающие да остово машин. конкретный ас, что тебя насторожило? Без модуля технологической телепатии общаться сложно. Ему пришлось словами и жестами обратить мое внимание на некоторые детали. Присматриваюсь. Действительно, на части конструктивных элементов нет ине хотя по данным синапса они не отличаются от других. Я проверю, прикрой. Стоило мне сделать несколько шагов в направлении тоннеля, как тьма вдруг пришла в движение. Обрывки кабелей, фрагменты каркасов и груда хлама зашевелились, формируя и реальный образ некой биомеханической твари. Первое ассоциативное впечатление навело на мысль об огромном насекомом, заменившим плоть на различный технологический мусор. Действует загадочная тварь вполне осмысленно, хоть и медленно. Скажем так, она нас заметила и решила полюбопытствовать. Глеб, уходим, не стоит нарываться. Обеспокоенность Асмиса вполне обоснована, движение наметилось повсюду. Десятки подобных существ очнулись от странного оцепенения. Минуту. Сканирую. Теперь, когда с них слетела маскировка, стало ясно. У каждой твари есть ядро системы с интегрированным модулем эскина. «Они живые?» — спросил Асмис. «Биомеханические. Чего мы медлим? Надо узнать побольше». «Может, понаблюдаем издалека?» — ржавый трезво оценивает силы. В этот миг синапс зафиксировал формирование обрывочной сети. «Вот теперь бежим!» Трехмерная карта распределения сигнатур, сформированная расширителем сознания, выглядит фантастически красиво и в то же время зловеще. Руины стали полупрозрачны, эффект восприятия, а в глубине построек яркими прожилками затрепетали энергетические нити. Один сюрреалистический контур сменяется другим, но есть у загадочных творений нечто общее. Раньше они были исполинскими насекомыми. Теперь после киборгизации наверняка стали намного опаснее, чем в природе, но сохранили информационную структуру и иерархию Роя. Стоило нам с Асмисом потревожить обитающих на периферии существ, как ожил весь сектор. Между отдельными особами на ментальном уровне ощущаются обрывочные информационные связи. Возможно, что в критической ситуации они способны объединиться, формируя общую нейронную сеть. Преследовать нас никто не стал. Стоило отбежать на несколько сот метров, как отдельные сигнатуры начали быстро угасать, словно генерирующие их существа вновь впали в оцепенение. «Странное место», — Асмис остановился тяжело дыша. «Мы не пройдем вглубь. Надо искать обходные пути». «Их нет», — ответил я, вспомнив системное сообщение, полученные от Искина транспортного узла. «Дождемся утра а пока обустроим лагерь». Так и сделали. Вернулись к вездеходу, рассказали об увиденном, и отступили в руины, к группе приземистых зданий, образующих невысокий холм, соплывший вершиной и множеством входов. Машину загнали поглубже под защиту сохранившихся перекрытий, а сами начали устраиваться на ночлег. Всем требуется отдых, но разве тут уснешь? Во-первых, донимают мысли, во-вторых, холодно, в-третьих, чисто по-человечески хочется есть. Еще раз просканировав руины, я решился на эксперимент. Когда-то регион забиловал растительностью, несмотря на свое техническое предназначение. Здания, где мы устроились на ночь, обладают обширным внутренним двором, где в прошлом был разбит парк. Остатки древесины вполне подойдут, риск, конечно, есть, но надо обустраивать быт, и вскоре на расчищенной мной площадке уже потрескивал костерок. Спутники поначалу смотрели на меня удивленно, не понимая, что я задумал. Однако, ощутив тепло, тут же принялись помогать. Горм подтащил несколько древесных стволов, файрея синтезировала продукты, асмис быстро расставил датчики на верхних этажах и тоже с удовольствием подсел к огню. Над головой, за тонкой прослойкой атмосферы, расплескалось бездонное ночное небо, где царят сегменты космических конструкций и ярко сияют звезды. Оказывается, не так уж много нужно для уюта. В файре протянул азибший ладони к огню. Я сел на бревно, применил простейшую матрицу формы воплощения из разработанного на Рубиконе туристического набора, и над костром материализовалась решетка, годная для приготовления пищи. Кстати, ничего удивительного в этом нет. Технологии технологиями, а отдых на природе никто не отменял. Вскоре в воздухе поплыл аромат жареного мяса. «Древний, а что дальше?» — спросил Кейл. Он упорно игнорирует мой настоящий облик, по привычке называя древним. «Сегодня отдыхаем, завтра с утра займемся разведкой. Но разве не проще по темноте?» «Кейл, мы не двужильные», — осадил его Асмис. «Иногда надо и о себе подумать». Больше других доволен Горм, освободившись от гнета и скинов, он искренне радуется жизни и свободе. Файре подсела ближе, склонила голову мне на плечо, и неотрывно смотрит в огонь, ведет себя как обычная земная девушка, и мое раздражение постепенно унилось, хотя ее облик все еще причиняет боль. Трудно представить, какие чувства она испытывает, полностью превратившись в человека. В ее глазах отражается пламя и читается смятение, но кто она на самом деле пока непонятно, ведь матрица морфа никуда не делась, а их образ мышления для меня полнейшая загадка. Сам по себе завязался разговор. «Глеб, о путешественниках слышали многие, но вживую их никто не встречал», — произнес Асмис. «Может, поделишься, что там во тьме?» Он многозначительно взглянул на ночное небо. Пришлось в общих чертах рассказать о древней внепространственной сети и ее исчезнувших создателях. Значит, добравшись до технического сектора, мы сможем отправиться в другие миры, заинтересовался Кейл. Если найдем исправную аппаратуру узла межзвездной связи, кивнул я. Но есть и другой вариант. Можно попробовать восстановить систему контроля климата и вернуть жизнь в некоторые регионы пустошей. Надо смотреть, что тут вообще уцелело. А зачем? В других мирах ведь наверняка лучше, возразил Кейл. Разве твой народ готов к космическим путешествиям Вы сможете выжить на древних станциях, где, кстати, царит тоже разруха и полно опасностей? Не знаю, парень о такой перспективе явно не задумывался. В крайнем случае отправитесь на Рубикон. Я не стал убивать его надежду на лучший исход.